Людмила Мартова Смерть на языке цветов Марии Перетягиной возрождающий во мне желание бороться с обстоятельствами Флёр Покров, скрывающий что-нибудь Сергей Ожегов Толковый словарь русского языка Упорен в нас порог Раскаянье притворно За всё старицею себе воздать спеша Опять путем, греха, смеясь, скользит душа, слезами трусости омыв свой путь позорный. Шарль Бадлер. Цветы зла. Глава первая. Горшок с гортензиями. Любовь и работа — единственные стоящие вещи в жизни. Работа — это своеобразная форма любви. Мерлин Монро. Счастье пришло в жизнь Лёки, когда ей исполнилось четыре года. Именно в этом нежном возрасте её взяла к себе жить тётя Мила, мамина старшая сестра, а по совместительству Лёкин ангел-хранитель. Лёка любила тётю Милу и до того памятного дня, когда тётка перевезла её к себе вместе с небольшим фибровым чемоданом, в котором хранилась Лёкина скромная одежонка. Мила частенько забирала Лёку из детского сада. И каждый день в районе полдника, когда уже был выпит вкусный кисель или ненавистное горячее молоко с пенкой, или вполне себе терпимое какао, и съедено овсяное печенье или витушка, посыпанная расплавившимся сахаром, или ватрушка с творогом, Лёка начинала то и дело поглядывать на дверь, ведущую из группы в раздевалку. Она загадывала про себя, что если придет мама, то вечер окажется скучным и тягостным, как горячее молоко с печеньем. Если папа, то ровным и неинтересным, как какао с ватрушкой. А если мило, то радостным и праздничным, как кисель со сладкой витушкой. Папа забирал Лёку из садика примерно раз в неделю. В детстве она, конечно, не могла понять, с какой периодичностью это случалось, но потом, когда уже стала взрослой и вспоминала детство, по всем раскладам выходило, что так оно и было. Раз в неделю. Он всегда терпеливо дожидался, пока дочка, сопя и потея, натянет на себя вечно перекручивающиеся колготки, потом штаны и кофточку, затем шапку, неловкими пальцами застегнет петельку и пуговку на горле, криво намотает шарф, влезет в валенки и пальто на вате. Папа никогда не сердился на Лёку за то, что она копается, но и не помогал. Ждал, пока она справится сама. Затем они степенно вышагивали по улице. И Лёка загребала галошами снег, с интересом разглядывая холодные и колкие снежинки, красиво ложащиеся на её блестящие, будто лакированные, а на самом деле резиновые галоши, купленные в детском мире. По дороге домой они нигде не останавливались и никуда не заходили. Шаг, второй, шарк, шарк, снежинки на галошах и вспотевшие маленькие пальчики, внутри варежек на резинке. Папа крепко держал Лёку за руку, но она совершенно точно знала, что думал он в этот момент о чем-то другом, уж никак не о Лёке и ее детсадовских заботах. Она несколько раз пыталась с ним заговорить, но папа будто не слышал ее бормотания и робких вопросов. Он не сердился, но и не отвечал. И Лёка постепенно перестала спрашивать. Просто шла домой молча и разглядывала снежинки, если дело было зимой, или листики, если осенью, или клевер, которого почему-то особенно много было вдоль дороги из детского сада, если домой они шли летом папа в дверях, это было ничего. Не страшно. Гораздо хуже было, если в дверях показывалась мама. Лёка вздрагивала и втягивала голову в плечи, осознавая все свое несовершенство. В такие дни колготки проявляли особенную вредность, и мама, не выдерживая, вырывала их у Лёки из рук и хлестала дочку потощей, вздрагивающей от страха спинки. Шапку мама застегивала сама, и ее пальцы с острыми кровавого цвета ногтями каждый раз царапали Лёке подбородок. Эти ранки почти никогда не заживали, а появлялись снова и снова. И лишь в конце апреля, когда шапка отменялась, Лёка выдыхала с облегчением. По дороге домой мама дергала Лёку за руку, чтобы та шла ровнее. Высоким, натреснутым голосом ругала ее за какие-то неведомые провинности, тянула и, иногда поторапливая, поддавала под зад коленом. Ее страшно раздражало, что Лёка — такая тупая и медлительная черепаха. Зато, когда за распахнутой дверью оказывалась мило жизнь расцветала яркими красками. Тетка ловко и споро одевала Лёку, колготки натягивались в мгновение ока, штаны и кофточки, а также шапки и прочие элементы гардероба порхали в ее легких руках. По дороге она покупала Лёке мороженое, если было лето, или леденец на палочке, или вкусный ванильный сухарь, или конфета Гулливер, и путь до дома был легким, сладким и очень коротким. Мила всегда расспрашивала, как дела в детском саду. Переживала Лёкиной горести и радовалась её победам. Они вместе лепили фигурки из пластилина на конкурс к дню урожая и собирали гербарий, и старательно склеивали новогоднюю гирлянду из разноцветных бумажных колечек. «Из тебя бы вышла такая примерная мамаша! Жаль, что тебя замуж никто не берёт!» — фыркала мама, стремительно несясь через большую комнату, в которой рукодельничали ее сестра и дочь, из спальни, где она печатала на машинке, в кухню, где на плите булькал суп. Капуста в нем всегда была безвкусной и по виду походила на вареные грязные тряпки. — Я вот не понимаю, зачем ты ребенка родила, если так его ненавидишь? — парировала Мила. Свою младшую сестру она ни капельки не боялась. — Да не рожала б я, если б не залетела! — с досадой отвечала мама. Алёка втягивала голову в плечи, думая, что если она станет совсем незаметной, то, может быть, не станет раздражать её так сильно. Понятно, что слов «залететь» и «раздражать» она не знала. А вот ощущение окутывающего и постоянного раздражения было. Она тонула в нем, как елочные игрушки, уложенные в вату, чтобы не разбились. Вот только никого не интересовало, может ли разбиться сама Лёка. Только Милу, которая ее почему-то любила. Они даже внешне были похожи. Курносая, плоскалицая, кудрявая Лёка, как две капли воды, походила именно на кругленькую, рыжую, тоже кудрявую Милу, а не на свою строгую, сероглазую красавицу-мать талию которой можно было перехватить двумя пальцами. Причуды наследственности, что тут скажешь. Маме было всего 22 года. Лёку она родила в 18. Из-за этого не окончила институт и теперь работала машинисткой в редакции городской газеты, беря на основную работу и подработку. Мама печатала практически всегда. И долгое время Лёка даже не могла заснуть, если из соседней комнаты не раздавался от печатной машинки и резкий звук, сдвигаемый влево каретки. Миле было двадцать шесть. Она работала учительницей начальных классов, потому что слепо любила детей. Любых, без разбора. Будучи до сих пор одинокой, она охотно брала на себя заботы о Лёке, чтобы облегчить младшей сестре серые материнские будни. И в такие дни Лёка чувствовала себя счастливой, Хотя бы ненадолго. А потом счастья стало так много, что его можно было черпать ложкой, есть, набрав с горкой как манную кашу с положенным в нее черничным вареньем. Или клубничным, что было особенно вкусно. Конечно, варенье в кашу клала только Мила. Мама считала, что это баловство, и ребенок должен есть то, что ему поставят перед носом. Мила забрала Лёку жить к себе, потому что мама ждала второго ребёнка, и это ожидание было совершенно невыносимым от того, что рядом отиралось такое глупое, никчёмное и никому не нужное существо, как Лёка. Тупая, медлительная черепаха. Так Лёка переехала к Миле. Так купила ей черепаху, милейшее и совсем не глупое существо. И жизнь показалась прекрасной и удивительной. Теперь Мила отводила Лёку в детский сад и забирала домой каждый вечер. А к родителям они ходили в гости по субботам. И те два часа, которые они проводили за старательно накрытым столом, мама целовала и обнимала свою кровиночку, свою любимую маленькую девочку, поскольку чувствовала себя неловко от того, что сбагрила дочь из дома. Без Лёки ей жилось гораздо спокойнее. Причём, когда беременность завершилась рождением в срок крепенького черноволосого младенца, Лёкиного братика, забирать дочь обратно она не торопилась. И когда брат пошёл в детский сад, Лёка продолжала жить у Милы. А тётка завязывала ей банты и сшила платье Снегурочки. Лёка всегда была на детских утренниках именно Снегурочкой, потому что таких сказочных нарядов, как у неё, больше не было ни у одной девочки в группе. Мила возила её летом на море. Мила проводила её в первый класс, крепко сжимая плотную от волнения ладошку. Мила вытирала ей слёзы, когда 1 же сентября Лёка посадила чернильную клякса на белый фартук а им нужно было фотографироваться на память в лучшем фотоателье города. Оценив масштаб бедствия, Мила стащила с Лёке злополучный фартук, налила ей горячего борща, выдала горбушку хлеба и велела не реветь, а сама быстренько простернула фартук под краном, а потом высушила утюгом, так что и следа не осталось. Завязывая на спине пышный бант, Лёка представила, как бы разозлилась из-за кляксы мама. И содрогнулась. Жизнь с Милой была праздником. Как и сказал Хемингуэй, пусть и не про Милу, а про Париж, это был праздник, который всегда с тобой. Тетка сказала Лёке эту поразившую ее фразу. Портрет Хемингуэя висел у нее в нише комнатной стенки, вообще-то предназначенной для телевизора. И тетка зачитывалась и цитировала по поводу и без. Портрет был вырезан на дереве и покрыт черным лаком. Лёка боялась Хемингуэя, потому что тот следил за ней строгими, совсем как у матери, глазами, в каком бы углу комнаты она ни находилась. Она даже эксперимент проводила, отходила в дальний угол и ловила на себе этот презрительный взгляд человека, который видел все ее несовершенства. В общем, Химмингуэя Лёка не любила. Но фраза про праздник, который всегда с тобой, ей понравилась, потому что она была про Милу. Праздник кончился, когда Лёке исполнилось двенадцать. Мила неожиданно собралась замуж. Краснея и смущаясь, она сообщила, что встретила свою судьбу. Ею оказался пятидесятилетний вдовец с тремя детьми. Старший служил в армии, а двое других учились в школе и вошли в тот самый сложный подростковый возраст, который требовал вмешательства родителей. Другими словами, совсем отбились от рук. Вдобавок ко всему, жених жил в одном райцентре, находящемся от их города в трехстах километров с гаком, и, по разумению Лёки, встреча с ним вряд ли тянула на судьбоносную. Но 34-летняя Мила так не считала. На эмоциональном подъеме носилась по квартире, собирая вещи, напевала мечтала о том, что успеет еще родить ребенка, своего ребенка, и накануне отъезда передала Лёку родителям, будто и не замечая ее душевного состояния. А Лёка оцепенела. Замерла. Впала в анабиоз. Она не ела, не пила, не расчесывала волосы и не делала уроки, будто и забыв, что круглая отличница. — А может, я с тобой поеду? — робко спросила она у Милы уже перед самым выходом из дома. — Ну и что, что райцентр? И там люди живут. — Лёг, ты что? — всплеснула руками Мила. У меня там и так два трудных подростка на руках будут, да еще свой народиться Бог даст. Куда мне еще ты в самом-то деле? Да и вообще, у тебя родители есть. Хватит тебе в подкидышах ходить. Если в добрых детских сказках Золушка превращалась в принцессу, то в данном случае обожаемая, халимая или лелеемая принцесса, наоборот, в одночасье превратилась в Золушку. Лёка ещё удивлялась, почему не в жабу. Она мыла посуду, жарила брату омлет и разогревала суп, собирала по дому его носки и игрушки, помогала делать уроки и в перерывах между стрекотом пишущей машинки выслушивала мамины сетывания на то, как же ей повезло с младшим сыном и как же не повезло с дочерью. Тупой, медлительной черепахой. Её черепаха Принесенная в родительский дом в коробке из подмеленных французских туфель, через две недели куда-то пропала. Лёка подозревала, что её братик, милый Илюша, имеет к этому самое прямое отношение, поскольку днём раньше видела, как он пытался ножницами достать из панциря втянутую туда от ужаса перед неминуемой гибелью черепашью голову. Но доказательств у неё не было а мама раздраженно велела не приставать к ней со всякой ерундой. Не стало черепахи, и слава богу. Предательство Милы, а все случившееся Лёка уже свободно, оперирующее взрослыми понятиями, оценило именно как предательство, было воспринято ею даже не как трагедия, а как крушение всей жизни. Она точно знала, что больше никогда не сможет никому доверять, что любовь, какой бы искренней и горячей она ни была, всего лишь иллюзия, которая рассыплется в прах при первом же удобном случае. Она ни с кем не дружила и ни в кого не влюблялась, а при попытке приблизиться к ней тут же втягивала голову в панцирь, глубоко, глубоко, чтобы никто не мог дотянуться до нее острыми ножницами. Она была совершенно одна, и ей никто не был нужен. До тех пор, пока в ее жизни не появилась Сашка. Сашка родилась внутренне одинокой, хотя выросла в огромной и дружной семье, где все друг друга любили. У Сашки было пять старших братьев, как на подбор, высоких, статных, бородатых мужчин говорящих громкими голосами, работающих на лесозаготовках, уважающих водку и из всех развлечений, признающих только охоту. Сашку они обожали, и она их тоже, но при этом все равно оставалась как-то на отшибе, одна, как березка в поле. Сашка была похожа на неуклюжего щенка, активно тыкающего острой мордочкой во все углы необжитого еще дома. Щенок Сашка да черепаха Лёка они стали отличной парой, сдружившись на первом курсе института внезапно и на всю жизнь. Внешне они были совершенно разными, да и внутренне тоже. Статная, крепкая, твердо стоящая на ногах и трезво смотрящая на жизнь Лёка, понимающая, что всего, что ей хочется, придется добиваться самой, и хрупкая, ясноглазая Сашка, которую приходилось опекать и лелеять. В общежитии у нее убегало молоко и пригорала каша, стипендию у нее либо вытаскивали в первый же день, либо расстреливали в ближайшую же неделю. Она могла ходить в дырявом носке, из которого трогательно торчал нежный девичий пальчик. Трогательно накручивала на палец прядивных шелковистых волос, гладких и темных, как вороново крыло. Доверчиво смотрела на всех без исключения огромными глазами, фиалковыми, красиво оттененными длинными пушистыми ресницами. И ничуть не расстраивалась, что люди никогда не оправдывали этого ее доверия. Все, кроме Лёки. Лёка была ее божеством, и, пожалуй, если бы понадобилось, то за нее она вполне могла бы убить.